Издательство 1С из Паблишинг и студия Глагол представляют. Артур Крупенин. Каникула. Дело о тайном обществе. Посвящается Кузе. Спроси у времен прежних, бывших прежде тебя. Второзаконие, 4 глава, 32 стих. Глава 1. Испанец. Первое, на что обратил внимание Лучко, была белая футболка под номером 7 с символикой мадридского реала и надписью «Рауль». Из-под футболки выглядывал бледный живот с розовым шрамом, видимо, оставшимся после аппендицита. Пару раз, обойдя вокруг тела, застывшего на полу в нелепой позе, капитан взялся за документы. Паспортов оказалось целых два. Оба на одно и то же имя. Да и темно-красные обложки выглядели почти одинаково, чего не скажешь о гербах. Для начала рука следователя привычно потянулась к двуглавому орлу. Рамон Хуанович Гонсалес. Ну и имечко, язык сломаешь. Впрочем, если верить эксперту-криминалисту, фамилия жертвы была весьма распространенной, что-то вроде нашего Иванова. Оказалось, что каждый пятидесятый испанец, встретившийся вам на улице, непременно окажется Гонсалесом. А кто же родители? Капитан сверился с наспех подготовленной справкой. Отец Хуан Гонсалис из числа так называемых сов-испанцев. В 30-х ребенком был отправлен в СССР. Женился на Марии Васильевне Шведовой. В 1962 году у них родился сын, которого назвали Рамоном. Несколько лет назад Рамон Гонсалис получил испанское гражданство, но продолжал жить на две страны. Имел жилье в Москве и в Мадриде. Лучко с любопытством раскрыл второй паспорт, с светиеватым гербом, увенчанным короной. Капитан уже успел выяснить, что такие паспорта выдают гражданам Испании, выезжающим за рубеж. Оказалось, что испанцы родом из России посещая бывшую родину, для удобства прячут этот документ куда подальше и втихаря пользуются своим старым российским паспортом, как это и сделал Гонсалес. В общем, ничего из ряда вон выходящего. Следователь вернул паспорт на место и снова принялся осматривать кабинет, аккуратно обходя разбросанные по полу вещи. Тут явно что-то искали. Но что? Разглядывая разлетевшуюся веером пачку фотографий, Лучко невольно засмотрелся на снимок весьма привлекательной женщины, что, смеясь одними глазами и сложив губы трубочкой, пыталась поцеловать объектив фотокамеры. Затем внимание следователя привлек стол, с которого было сброшено все — бумаги, книги и письменные принадлежности. Каким-то чудом уцелела только одна глиняная статуэтка коровы. Подняв голову, капитан обвел взглядом висящие над столом полки, сплошь уставленные фигурками разнообразных животных. Коллекция была столь обширна, что овцы, слоны, жирафы и прочая живность исчислялись целыми стадами. С трудом оторвавшись от таракотового зоопарка, Лучко снова сосредоточился на письменном столе. Во всю длину его полированной поверхности... Крупными неровными буквами было выцарапано непонятное слово «АЛУЦИНАК». Примечание. Буквы латинские. Следователь почесал в голове. Что бы это значило? Капитан провел рукой по дереву и, поднеся ладонь к глазам, разглядел крохотный завиток стружки. «Хм, царапины совсем свежие». Осмотрев другие комнаты, Лучко попросил коллег поискать мобильный погибшего, однако телефона в квартире не оказалось. Капитан тут же дал поручение проверить все звонки на стационарный номер и выяснить, был ли у убитого сотовый, зарегистрированный в России. Выяснилось, что мобильный у Гонсалиса имелся, но куда-то исчез. Послышался скрип открывшейся двери. Это пришел прослышавший про ЧП участковый. Лучко поманил молодого лейтенанта пальцем и сунул под нос удостоверение. «По особо важным делам, значит? Ух ты!» Удивился участковый и, почтительно козырнув, прошел в комнату. Капитан указал рукой в сторону мертвеца. «Хозяина знали?» «Совсем немного. Вообще-то он тут не жил. Сдавал, стало быть?» «Нет, вроде как про запас держал. Видать, из богатых». Лучко недоверчиво обвел взглядом скромный интерьер. «Что-то не похоже». «Не знаю, не знаю. Все время проводил за рубежом, говорят, в Европе. Счастливчик». «Это точно». Криво усмехнулся капитан, кивнув в сторону тела. «А часто он здесь бывал? Появлялся наездами примерно раз в полгода, иногда один, иногда с женой. Поживут пару недель обратно. Наверное, приличную работу нашли». «Гражданство они там нашли приличное!» Вклинилась в разговор бледная, болезненно худая старушка, приглашенная в качестве понятой, пальцем указывая на иностранный паспорт. Лейтенант принялся с интересом разглядывать испанский герб. «Выходит, Гонзалес заделался иностранцем? Так вот почему расследованием занимаетесь вы!» «Теперь понятно». «Да уж, хлопотное вам выпало дело!» В голосе участкового послышалось сочувствие. Капитан слегка наклонил голову в знак признательности, что правда, то правда. Расследование убийства иностранного гражданина традиционно сопровождается сердитыми звонками из МИДа и регулярными вызовами на ковер к самому разнообразному начальству. В общем, тот еще геморрой. Убедившись, что вопросов к нему больше нет, участковый присел на корточки, откинул полиэтилен, которым было прикрыто тело, и присвистнул. «Классная майка!» Затем, в деталях рассмотрев то, что осталось от лица Рамона Гонсалеса, лейтенант подскочил и пулей кинулся в туалет опорожнять желудок. Повторая. Буквы на столе. За годы службы Лучко приходилось сотни раз бывать в морге, но привыкнуть к этим визитам он так и не смог. Ни к длинным мрачным коридорам, ни к скудному освещению, ни к стойкому сладковатому запаху, мгновенно въедающемуся в одежду. Капитан еще не успел раскрыть очередную дверь извилистого коридора, а изнутри уже раздалось истошное гавканье. Хотя Лучко знал, что, несмотря на всю свою брехливость и напускную злобу, дворняга по кличке Сися вполне безобидна, он все же решил по обыкновению задобрить ее суповым набором, заранее приобретенным в соседнем магазине. Разумеется, не из боязни, а из симпатии. Сися была для него и таким живым уголком в печальном царстве мертвых. Опрокинув собаку на спину и, почесав с минуту мягкое шелковистое пузо, вот-вот готовое разрешиться очередной партии щенков, капитан направился в кабинет судмедэксперта. «Здорово, Семенович!» Семенов был явно не в духе. «Что-то ты раздобрел!» Вместо приветствия пробурчал он, придирчиво оглядывая талию капитана. «Жена, понимаешь ли, чуток перекормила!» Начал было оправдываться следователь, похлопывая себя по животу. Жена, говоришь. С сомнением переспросил суд медэксперт, разглядев упаковку леденцов сквозь полупрозрачный карман летней рубашки капитана. Угу. Сам знаешь, путь к сердцу мужчины. Вообще-то кратчайший путь к сердцу мужчины лежит через шестое межреберье слева по среднеключичной линии заворчал себе под нос семенов направляясь к столу на котором лежало тело рамона гонсалеса ну что скажешь спросил лучко скажу что иначе как зверским это убийство не назовешь семенов покачал головой по обыкновению окутанной клубами сигаретного дыма от правой половины лица считай вообще ничего не осталось а чем это его так обычным утюгом Местами даже отверстия для отпаривания отпечатались. Прямо как в девяностые. Жуть. Но Гонсалес же должен был орать, как резанный, а соседи ничего такого не слышали. Судмедэксперт снова жадно затянулся. Он пытался, но, судя по частицам льна во рту и следам каучука вокруг губ, рот сначала заткнули тряпкой, а потом для верности залепили клейкой лентой. Так что не особо докричишься. А что скажешь про левую сторону лица? Слева ожогов нет. Сам вижу. А это что? Следы от удара локтем. Локтем? Уверен? Витя, я, между прочим, когда-то подрабатывал врачом на боях без правил. Ни раз и ни два такие рассечения видел. Ясно. Причина смерти. Смерть наступила от болевого шока. Беднягу пытали? По полной программе. А убивать, значит, его эти садисты не хотели. Про это тебе лучше у них самих поинтересоваться, а я всего лишь предполагаю, что прежде чем убить Гонсалеса, кто-то очень хотел его о чем-то расспросить. Эх, еще бы знать о чем. Вздохнув, Лучко вяло пожал Семенову руку и поспешил из морга на свежий воздух, энергично отмахиваясь от поставленной судминэкспертом дымовой завесы. После морга Лучко отправился на встречу с экспертом-криминалистом. Всю дорогу капитан чертыхался про себя. Угораздило же этого Гонсалеса поменять гражданство, а потом умереть такой жуткой смертью и не где-нибудь, а в Москве. Теперь дед не только обязал капитана, цитата, «лично разгрести это дерьмо», но и отвел на все про все ровно неделю. А значит, нужно спешить. Нагоняй деда, это вам не просто нагоняй. Генерал, если захочет, всю душу вынет. Теперь надо как можно быстрее понять, с какой целью убитый приехал в Москву, с кем созванивался, с кем встречался. Человека замучили насмерть, пытаясь выбить какую-то важную информацию. Преступники хотели выяснить, где ценности такие. Ведь никто до сих пор не знает, что именно пропало. Впрочем, уже послезавтра из Испании прилетит вдова Гонсалеса. Возможно, она что-то прояснит. Расторгуев уже ждал лучков в своем кабинете. Он тут же стал зачитывать результаты графологической экспертизы. «Степень выработанности надписи средняя с выжженными признаками остойной координации движений» что появляется в угловатости дуговых и овальных элементов, неустойчивости размера, наклона и размещения букв и штрихов. Перечисленные признаки могут свидетельствовать о выполнении надписи под влиянием каких-то отягощающих фактов, неудобная поза исполнителя, необычное состояние и все такое. Что же касается сравнения с почерком предполагаемого исполнителя, то «а попроще не можешь», перебил эксперта-капитан. Расторгуев отложил заключение в сторону. Короче так. Надпись на столе сделана Гонсалесом. Это его почек, хотя и несколько искаженный. Думаю, засткайся. Эксперт был таким картавым, что капитану временами стоило немалого труда понимать все, что тот говорит. Не будучи полностью уверенным в правильности расшифровки слова «стгэс», Лучко на всякий случай переспросил. Значит, из-за стресса. Ну да. А что означает сама надпись? Что касается смысла, то опошенные нами лингвисты считают, что «алуцинак» — это начало испанского слова «аллюцинатьон» — «галлюцинация». Получается, что Гонсалес успел накорябать что-то вроде «галлюцинац»? Ну и что он хотел этим сказать? «Думаешь, испанец накануне смерти обдолбался какой-то дурью?» «А это уже вопрос к Семёнычу, а не ко мне», — ответил Расторгуев и поправил очки, сползающие с переносицы под тяжестью толстенных линз. Прислушавшись к совету Расторгуева, Лучко попросил Семёныча еще раз проверить образцы крови и тканей, взятые у Гонсалеса. Может, тот был наркоманом? Или жертву одурманили?» Кроме того, капитан распорядился запросить, лечился ли Гонсалис в Москве, если да, то какие препараты принимал. Мысли Лучков вновь вернулись к загадочной надписи. Да, убитый, ясное дело, владел испанским. Но кому предназначалось это его предсмертное послание? Жене? Однако, судя по документам, она русская. Чертовщина какая-то! Что же все-таки стоит за этой галлюцинацией? Ближе к вечеру на рабочий стол капитана легла распечатка звонков, сделанных с домашнего телефона Гонсалеса. Их было совсем немного. Два звонка на один и тот же номер в Мадриде и несколько звонков по Москве. Лучко пробежал глазами список. Его внимание привлек городской номер, звонок на который был сделан за полтора часа до предположительного момента смерти Гонсалеса. Примерно в это же время его сосед услышал за стеной громкий треск, скорее всего, это преступники взламывали дверь. Капитан нахмурился и еще раз пристально вгляделся в цифры. Постучавшись, в кабинет вошел дежурный. Он доставил ответ на запрос, посланный в Испанию. Лучко пробежал текст глазами и хмыкнул Из сообщения следовало, что убитый в Москве Рамон Гонсалес Буквально за сутки до своей смерти был объявлен в розыск испанской полиции Третье: Кое-что о трюфелях Нет ничего лучше студенческих каникул, особенно если ты преподаватель. Можно позабыть о царящих на кафедре истории древнего мира склоках, вдоволь выспаться в охотку почитать что-нибудь совсем ерундовое и наконец-то залпом просмотреть всю стопку DVD впрок, накопленных за последний семестр кайф одним словом. А еще можно чуть свет махнуть за город по грибы. Как истинный гурман Глеб Стольцев обожал трюфели, и в духе древних нисколько не сомневался в их сверхъестественной природе. Неспроста же Плутарх полагал, что трюфели родятся от молний, ювенал в этом смысле грешил на гром, Цицерон называл их «детьми земли», а Парфирий — «порождением богов». Да и Плиний-старший тоже считал чистой воды чудом этот земляной фрукт, который произрастает, но не может быть посеян. Конечно, подмосковный трюфель вкусом не сравнится с бургунским, но тоже довольно вкусная штука. Вся беда в том, что растут трюфели под землей, и если вы не обладаете собачьим обонянием, отыскать их можно либо случайно, либо по косвенным признакам. К примеру, На местоположение трюфельника могут указать роящиеся над ним пестрокрылки. Зная об этом, Глеб полдня внимательно наблюдал за снующими туда-сюда мухами, но тщетно. А жаль ведь, прежде чем с позаранку выйти из дома, он заранее вытащил из морозилки телятину и сделал это неспроста. Концепция будущего обеда сложилась, можно сказать, на стыке дисциплин высокой кухни высокой поэзии, и была навеяна аппетитными строчками из Евгения Онегина. «Пред ним рост окровавленный и трюфли роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет». Будучи закоренелым итальянофилом, Глеб слегка попенял классику на кулинарные предпочтения, в конце концов пьемонские трюфели, ничем не хуже бургундских, но в итоге великодушно простил нашему все его грибную предвзятость. И вот уже шесть часов кряда он внимательно присматривался ко всяким холмикам, рылся в подлеске и бдительно следил за подозрительным гнусом. «Чтобы найти трюфель, нужно уподобиться свинье», — когда-то наставлял Стольцева его коллега профессор Буре, также страстно обожавший грибную охоту. Оглядев свою замызганную обувь и одежду, Глеб с усмешкой подумал, что, по крайней мере, внешне уже вполне созрел для ценной находки. Но, увы, ни один царь-гриб ему так и не попался. К счастью, он догадался прихватить с собой фотокамеру и теперь все равно вернется домой не с пустыми руками, а с кучей снимков, на которых во всех деталях будут запечатлены причудливые ландшафты древесной коры, разнообразие мха, тычинки полевых цветов — и жанровые сценки из жизни насекомых. Нащелкав добрую сотню кадров, Глеб отправился домой. Всю обратную дорогу, наплевав на отсутствие гарнира, он, сглатывая слюни, предвкушал рост бифа кровавленный и бутылку вина. Глеб уже открывал входную дверь, когда зазвонил мобильный. — Здорово, экстрасенс! — рявкнул телефон голосом Лучко. Испытав легкую тревогу, Следователь никогда не звонил ему просто так. Глеб, секунду поразмышляв, тоже подобрал нетрадиционное приветствие. «Здорово, ментяра!» «Вижу, не забыл», — хмыкнув, констатировал капитан и сразу перешел к сути. «Тут мне поручили одно дельце. Без твоей помощи не разобраться. Надо бы пересечься. Давай через час на пушке. Хор?» «Старик, я только вернулся домой». Сорвался в лес не свет ни заря, ни жравший ни спамши, понимаешь. Давай лучше завтра с утречка, а? Очень нужно. Твердо настоял на своем лучку. Ладно, ладно, буркнул Глеб, уже еду. Дай мне полчаса и еще столько же на дорогу. Он с сожалением взглянул на телятину. Нет, пушкинский обед ему сегодня не светит. Капитан выбрал кафе, где, по его словам, давали «вот такие бисквиты с вишней». Выпечка вкусом и размером вполне соответствовала этому заявлению. Заинтригованный Глеб хотел поскорее понять, в чем причина настойчивости следователя. «Ну, выкладывай». Отхлебнув горячего кофе и отведав пирога, Лучко с видимым сожалением оторвался от сладкого. «Хотел навести справки о твоем коллеге Рамоне Гонсалесе». «Ты с ним встречался?» «Да, мы были знакомы». «Близко?» «Общались когда-то, но потом наши пути разошлись». «Ясно. А когда вы виделись в последний раз?» «Лет десять назад, а то и больше». «Ты уверен?» «Абсолютно. А почему ты об этом спрашиваешь?» Лучко отставил чашку в сторону и внимательно посмотрел Глебу в глаза. Потому что Рамон Гонсалис звонил тебе на мобильный позавчера около полуночи. Примерно за полтора часа до своей смерти. Что? Рамон умер? Его убили. Как убили? Вот, взгляни. Исследователь выложил на стол пару фотографий. В ту же секунду ложка выпала из руки Глеба и со звоном покатилась по столу. Но кто мог сотворить такое? Вот это я и должен понять. Так что ты мне скажешь про звонок? Капитан выложил на стол распечатку. Стольцев в растерянности вынул из кармана телефон и стал просматривать входящие звонки. Да, действительно, вот вызов с неизвестного номера. В ноль часов три минуты 25 июля. Ах да, теперь припоминаю. Точно, телефон звонил после полуночи, но никакого разговора не было. Связь прервалась, а перезванивать я не стал. Почему? Все-таки первый час ночи, а номер незнакомый. На но что Гонсалес от тебя хотел? Понятия не имею. Ты сказал, что ваши пути разошлись. Что произошло? Это долгая и очень давняя история. А я никуда не спешу. Как бы в подтверждение своих слов, следователь неторопливо отковырнул от пирога вишенку и отправил себе в рот. Глеб вздохнул и отвел глаза. Ну, если коротко. размолвкой мы обязаны одной женщине. И как давно это было? Мне тогда было 23, а Гонсалису, как сейчас помню, 37. И он казался мне глубоким стариком, не имеющим никаких шансов. — Стало быть, лет пятнадцать назад. — Где-то так. — Как я понимаю, та женщина выбрала его, а не тебя. — Ты все правильно понимаешь. Улыбнувшись, ответил Глеб, хотя капитану его улыбка показалась вымученной. — И с тех пор никаких контактов? — Мы лишь пару раз пересекались на работе. — А скажи на милость, откуда Гонсалесу был известен твой номер? «Я полагаю, он мог раздобыть его на кафедре?» «Ну да, ну да», — согласился следователь. «И зачем Гонсалес мог звонить тебе в день убийства, ты не знаешь». Глеб покачал головой. Капитан доел последний кусок пирога и бережно собрал оставшиеся на блюдце крошки. «Тебе придется помочь мне в расследовании. Сам понимаешь, это и в твоих интересах тоже». «Ты что, меня подозреваешь?» Подскочив, спросил Глеб. «Я-то нет, но желающие найдутся. Так ты поможешь?» «Да куда я теперь денусь? К тому же на дворе каникулы, свободного времени полно. В общем, можешь мною располагать». «Вот и славно. А Завтра прилетает вдова Гонсалеса. Я собираюсь вместе с ней еще раз осмотреть квартиру. Приглашаю и тебя». «Вдова Гонсалеса?» с какой-то странной интонацией переспросил Глеб. «Хорошо. Я обязательно буду». После встречи со Стольцевым следователь вернулся в управление. Он так и не получил вразумительного ответа на вопрос, почему Гонсалес в критический момент, когда бандиты взламывали дверь, вместо того, чтобы позвонить по 02 и просить о помощи, набрал номер Стольцева. Это после того, как он увел у Глеба любимую и после стольких лет разлуки. А Стольцев часом не врет, как ни противно подозревать его, но по долгу службы придется все досконально проверить. На рабочем столе капитана уже ожидало заключения Семенова, согласно которому Гонсалес не находился под воздействием наркотических веществ в день смерти. В крови жертвы были найдены лишь следы диазепама, распространенного седативного препарата. Капитан почесал в затылке. А не могло вызвать ту самую галлюцинацию, которую имел в виду Гонсалес, выцарапывая надпись на столе. Нет, тут надо разобраться поподробнее. Следователь набрал номер судмедэксперта. «Семёныч, а ты уверен, что Гонсалес не ширялся?» Вполне. Похоже, он всего лишь принял изрядную дозу валиума. А откуда известно, что именно валиум? В заключении сказано про... диазепам. Во-первых, это всего лишь название рабочего вещества, а во-вторых, я поднял список лекарств, найденных в аптечке Гонсалеса. Там был валиум. Так у нашего парня шалили нервишки? И сильно. Что ты хочешь сказать? Сдается мне... Судя по возникшей паузе, Семёныч раскуривал очередную сигарету от предыдущей. «Что этот твой испанец изрядно психовал в тот вечер?» Следователь задумчиво погладил тройной шрам под глазом. «Думаешь, догадывался, что к нему могут нагрянуть непрошенные гости?» «Не исключено. Может, что-то почувствовал или заметил. Мужик, как я понимаю, был сообразительный, доктор наук все таки «Нежели он был такой умный?» — проворчал Лучко. «С чего бы ему тогда лежать у тебя в морге?» После ухода Лучко, Стольцев, размышляя о разговоре, еще дважды заказывал себе кофе. Рамон звонил ему позавчера ночью, после всего, что было между ними. Что он хотел? Уж не собирался ли, наконец, извиниться? Кто и за что его убил? Негодяи не оставили на Гонсалесе живого места, по словам Лучко. Рамона пытали. Жуть, средневековье какой то И как там теперь она? Странное дело, услышав о смерти Гонсалиса, Глеб первым делом подумал совсем о другом человеке. Фрагменты тщательные и глубоко зарытых в памяти событий пятнадцатилетней давности встали перед его глазами. Воспоминания были не из приятных. Ведь Глеб тогда впервые в жизни узнал, что утверждение «расставание, маленькая смерть» верно только для тех ситуаций, когда все случается по обоюдному согласию. В противном случае петит «маленькое» можно смело отбросить. 24. Вероника Он обратил внимание на эту глазастую девчонку еще на первом курсе, но долго стеснялся подойти и куда-нибудь пригласить. При всей мягкости черты, никогда не сходящей из губ улыбки, было в Веронике что-то неприступное. Она и притягивала, и внушала трепет — как и грозным океанским прибоем красота прибрежных скал, что так и манит к себе потерявшего осторожность яхтсмена. Подойдешь поближе и можешь потом сильно пожалеть. Все вышло само собой во время летней практики. Солнце, море, южные звезды и крымские вина, кого угодно настроят на лирический лад. Их разговоры становились все дольше, а взгляды все жарче. А настоящий роман закрутился сразу после возвращения в Москву. Оба нырнули в него с головой. К моменту выпуска они уже давно жили вместе и на годы вперед строили радужные планы, что в науке, что в любви. И эти планы вполне могли бы сбыться, если бы не проклятая аспирантура. Но вот тогда-то в их жизни и появился Рамон Гонсалес. Он стал научным консультантом Вероники. Лицом смахивающий на Хавьера Бардема, Рамон Хуанович пачками пленял студенток и аспиранток, единодушно признававших его заслуженным секс-символом Истфака. Много позже, исколесив Иберийский полуостров вдоль поперек, Глеб сообразил, что каждый второй испанец с трехдневной щетиной выглядел бы в глазах пылких москвичек законченным мачо. Но все это было потом, а тогда он, помнится, не особенно насторожился. В конце концов, какие-то там девчонки — это одно, а Вероника — совсем другое дело. Глеба не насторожили ни восторженные рассказы подруги о многочисленных достоинствах научного консультанта, ни ее позднее возвращение, ни чьи-то назойливые звонки и молчание в телефонной трубке он так ничего и не понял до того самого дня, когда Вероника спокойным тоном давно принятого решения объявила. «Я его люблю». В последнюю проведенную вместе ночь они, обнявшись, но не раздеваясь, лежали рядом и, то плача, то хохоча, вспоминали самые счастливые минуты любви, столь внезапно утраченной в одностороннем порядке. А через год Глеб встретил свою будущую бывшую жену, и вскоре у него родилась Ксюха, живущая теперь за три-девять земель с мамой и отчимом. Что до Гонсалеса, то их пути с тех давних пор несколько раз пересекались. Однако после того, как Вероника ушла к Рамону, мужчины за все это время не обмолвились ни словом. Ни при встрече, ни по телефону. «И вот на тебе». От капитана не укрылось ни легкое замешательство, которое испытали при встрече Глеб Стольцев и Вероника Гонсалис, ни их фамильярное приветствие на «ты». Значит, это она когда-то разбила сердце Глеба. Лучко с интересом оглядел вдову. Намного моложе мужа, на вид от силы лет 30-35. Чертовски хороша. Стройная фигура, привлекательное лицо с каким-то очень редким разрезом глаз. При абсолютно европеоидных чертах глаза оказались чуть раскосами, несоразмерно большие, они будто были позаимствованы у какого-то куда более крупного человека, но общего впечатления отнюдь не портили. Скорее наоборот, капитан очень скоро поймал себя на том, что совершенно заворожен магией этого необычного взгляда. Он украдкой посмотрел на Стольцева. «Да, Глеба можно понять. Упустить такую бабу!» Следователь снова заглянул в огромные глаза Вероники Гонсалес. «Не слезинки». «Странно, однако». Первым делом капитан попросил вдову проверить, не пропало ли что-нибудь. Пока Вероника обходила комнаты, Глеб с любопытством ходил за ней следом, осматривая интерьеры. К его удивлению, мебель оказалась довольно старой и сильно изношенной. Будто, отвечая на немой вопрос Глеба, Вероника пояснила. Здесь жили родители Рамона. После их смерти он не захотел ничего менять. Тогда понятно. А то я было подумал, что это мой дом? Ну ты даешь. У нас прекрасное жилье в Мадриде, один балкон, 30 метров. Последняя информация показалась Глебу несколько избыточной. Он внимательно взглянул на Веронику. Та, не выдержав взгляда, стала копаться в ящиках потрепанного комода. Чтобы не мешать, Глеб вернулся в прихожую, где на стуле примостился Лучко. «Гляди! Живопись!» Показав на стену, с благоговением произнес капитан и гриво, поставив ударение на последний слог. Посмотрев туда, куда указывала рука капитана... Глеб усмехнулся. Если бы у Гонсалеса были деньги на подобную живопись, он бы останавливался не в этой квартирке, а в особняке где-нибудь на Астоженке. А что так? Это репродукция картины Эль Грека «Толеда в грозу». Вместе со «Звездной ночью» Ван Гога полотно считается одним из самых известных изображений неба в мировом искусстве. Такую картинку в оригинале может себе позволить разве что Билл Гейтс или Борис Абрамович. Да и то при условии, что нью-йоркский метрополитен пожелает ее продать, в чем я сильно сомневаюсь. Вот, значит, как. Встав со стула, Лучко принялся с интересом разглядывать репродукцию. Его встречу с прекрасным прервал голос Вероники. Похоже, все на месте. Подумайте хорошенько. Нет, я все проверила, да и не хранили мы тут ничего. А вы уверены, что в квартире не было ценностей? Преступники перерыли тут все вверх дном, а кроме того, у вашего мужа пытались вырвать какое-то признание. «Вы хотите сказать, что Рамона пытали?» — с ужасом спросила Вероника. Капитан деловито кивнул. В тот же миг Вероника Гонсалес лишилась чувств. Сукаризной, посмотрев на следователя, Глеб поднял Веронику на руки и бережно уложил на кровать в спальне. Давненько он не носил ее на руках. Не успела Вероника прийти в себя, как Лучко огорошил ее еще раз. «Вы знаете о том, что вашего мужа разыскивала испанская полиция?» «Полиция? Но за что?» «А вот этого нам испанские власти пока не сообщили». Вероника помотала головой, будто желая прервать кошмарный сон. «Но как могло получиться, что вы не в курсе событий?» Удивленно спросил Лучко. Дело в том, что в последнее время мы с мужем жили порознь. Я в Мадриде, он в Толедо. И как давно? Мы расстались около года назад. Развелись? Нет, для начала разъехались, но договорились о разводе. Однако ни у Рамона, ни у меня не было времени заняться формальностями. Удовлетворившись этой информацией, Лучко подвел Веронику к письменному столу и указал на таинственную надпись. «Что это, по-вашему, может значить?» «Понятия не имею. Вы полагаете, это написал мой муж?» «Таково заключение экспертов». Вероника склонилась над столом. «Билиберда какая-то». «Но если эта надпись адресована не вам, то кому же?» «Да откуда же я знаю?» Лучко повернулся к Стольцеву. «Не хочешь наложить руки?» «Прямо сейчас?» Ага. «А может, пожалеем нервы Вероники?» «Не преувеличивай», — капитан хлопнул Глеба по плечу. «Ну что такого ужасного она может увидеть?» Вероника в недоумении переводила взгляд с одного участника этого странного диалога на другого. Лучко галантно предложил даме стул и, потеряв ладони словно режиссер, подал сигнал к началу представления. «Занавес!» Глеб глубоко вздохнул, подсел к столу и закрыл глаза. Какое-то время он оставался абсолютно неподвижным, затем, подавшись вперед, положил руки на выцарапанные буквы. Ощущения, предшествующие видению, и впрямь чем-то походили на начало театрального спектакля, когда свет в зале гаснет не сразу, а постепенно, плавно, погружая зрителя в атмосферу пьесы и темноту сцены, на которой уже появились первые актеры. Он увидел, что сидит за столом и что-то пишет, время от времени задумчиво вставляя в уголок рта тыльный конец авторучки. Внезапно раздался резкий металлический звук, который заставил его вздрогнуть и похолодеть. Что это? Похоже, кто-то копается в замке входной двери. Глеб поднял глаза на висящую на стене полку с множеством мелких статуэток, затем его взгляд снова вернулся к столу. Резким движением сбросив все на пол, он схватил нож для бумаг и дрожащей рукой принялся выцарапывать буквы на полированной поверхности. Дописать, однако, ему не дали. Послышался треск взломанной двери. Глеб отбросил нож, схватил лежащий на столе листок бумаги с цифрами, снял телефонную трубку и набрал номер. В трубке послышались гудки. В ту же секунду за дверью раздались чьи-то тяжелые шаги. Наконец, на другом конце ответили. Глеб узнал свой собственный голос. «Алло!» Не сказав ни слова, он нажал на кнопку «Отбой». Потом потянулся к полке и снял оттуда одну из статуэток. В тот же миг дверь с треском распахнулась. Глеб увидел крепко сбитого человека, который знаком показал невидимому напарнику, что нашел хозяина. Затем, посмотрев куда-то в бок и подав еще пару знаков, Человек вошел в комнату. Наконец, в дверном проеме показалась вторая фигура, еще выше ростом и массивнее. Судя по манере держаться, вошедший был за главаря. Глеб успел рассмотреть его лицо. Внезапно здоровяк в два прыжка покрыл расстояние от двери до стола и коротко размахнулся. Наступила темнота. Придя в себя, Глеб откинулся на спинку и потер челюсть, все еще нывшую после удара. Оглядевшись, он поймал на себе взгляд Вероники. И это не был взгляд восторга, которым зрительницы провожают фигуристы, исполнившего четверной тулуп. Нет, скорее так смотрят на безногого алкаша, что, нацепив камуфляжную форму с чужого плеча, просит милостыню в подземном переходе. «Не томи», — не выдержал Лучко. «Что видел-то?» «Может, я лучше тебе потом отдельно расскажу?» «Я тоже хочу знать», — твердо сказала Вероника и стиснула побелевший пальцы. «Да ты не напрягайся так, никаких пыток я не увидел», — поспешил успокоить ее Глеб. «Вошли двое, один из них подбежал и...» «И что?» И ударил Рамона. Лицо Вероники стало таким же белым, как пальца. Глеб бросился на кухню за стаканом воды. Вероника жадно выпила его большими глотками. «Мне надо полежать», — прошептала она и, поеживаясь, будто от холода, пошла в спальню. Глеб тем временем пересказал подробности ведения капитану. Лучко подсел поближе и достал блокнот. «Мужиков-то разглядел?» «Одного да». «Вот хорошо». И, кстати, скажи своим ребятам, пальчики искать бесполезно. Налетчики были в перчатках. — Спасибо, будем знать. — Ты еще говорил, эти люди подавали какие-то знаки. — Думаешь, не хотели шуметь? — Наверное. — А что за знаки-то? — Один жест понятен, что-то вроде «смотри в оба». — А можешь показать, как это выглядит? — Ну, примерно вот так. Растопырив средние указательные пальцы... Глеб сначала направил их себе в глаза, а затем двинул в противоположную сторону. «С этим ясно. А еще?» А второй знак смахивает на то, что показывает судья в хоккее, когда объявляет тайм-аут. Глеб поставил одну ладонь горизонтально, а другую вертикально, и ударил ими друг от друга, образовав что-то вроде буквы «Т». «Хм, очень интересно. А фоторобот мужика составить поможешь?» «Не вопрос. Тогда поехали. Дай мне минуту попрощаться. Ладно, буду ждать тебя в машине, только недолго». Постучав, Глеб вошел в спальню. Вероника, лежа на кровати, пустыми глазами смотрела в потолок. Он рассказал ей о видении почти все то же, что уже сообщил Лучко, за исключением пары вредных для ее нервной системы деталей. «Никогда не думала, что встречусь с тобой при таких обстоятельствах», — тихо сказала она. «А я вообще не думал, что когда-нибудь встречу тебя снова». «Ну уж, если так случилось, то...» «То что?» «То я бы хотел поговорить». «О прошлом?» «Что было, то было». «Ты хочешь сказать, что простил меня?» «Какое это теперь имеет значение? Давай просто поговорим» например, я могу заехать завтра. Тебе удобно? Заезжай. Тогда до завтра. Так ты простил меня? Глеб долгим взглядом обвел лежащую на кровати женщину и понял, что не знает точного ответа. Извини, меня ждут. Вероника осталась лежать в темноте, не в силах пошевельнуться. Конечно, по уму ей бы лучше пожить у мамы, но только не сегодня. Она слишком разбита, чтобы куда-то ехать, так что сегодняшнюю ночь придется провести здесь, на этой кровати, где они еще совсем недавно спали с Рамоном бок о бок и где много лет назад когда-то впервые задумались о переезде в новую страну. Странная штука жизнь». Не поменяя ни места жительства, Рамон, скорее всего, был бы сейчас жив и здоров. Ах, если бы можно было вернуть прошлое и все исправить. Хотя кто знает, насколько далеко пришлось бы для этого возвращаться. На год назад, когда она узнала об измене. На десять лет, когда они приняли решение перебраться за переней, Или на все пятнадцать, когда она оставила одного мужчину ради другого. «Выбор. Выбор. Вся наша жизнь — сплошной выбор, и вся разница между неудачником и счастливчиком сводится к правильности однажды принятого решения». До прошлого года она была вполне уверена, что не ошиблась, а потом приключилась та дурацкая история. Помнится Рамон, как-то ближе к выходным, когда обычно случался всплеск сексуальной активности, дурашливым голосом сообщил, «Дорогая, плотские утехи отменяются. Я получил... Эм, производственную травму. А что случилось?» «Были в поле. Я поскользнулся на камне и грохнулся так, что чуть не отбил себе все мужские причиндалы». «Какой ужас! Когда? Почему сразу не позвонил? Не хотел беспокоить. Ну, хоть врачу-то показался? В том-то и дело». — Что-нибудь серьезное? — Переположилась Вероника. — Да ну, пустяки! — отмахнулся Рамон. — Небольшая царапина на одном месте. — Это на каком? — На главном! — рассмеявшись, ответил Рамон и поцеловал ее. Инцидент можно было посчитать исчерпанным. Потом, уже ближе к ночи, ложась в постель, Вероника из любопытства попросила мужа показать ей производственную травму. Никогда не стеснявшийся своего тела Рамон неожиданно заортачился. Обеспокоенная Вероника настояла на своем. «Да на, смотри!» — разозлился Рамон и нехотя продемонстрировал свое ранение. К ужасу Вероники приличный кусок кожи на тыльной стороне главного места оказался оторванным. Из образовавшейся ранки сочилась кровь. «Боже, как такое могло случиться!» «Говорю же, поскользнулся!» — огрызнулся Рамон. На следующий день встревоженная Вероника забежала в гости к знакомой, тоже приехавшей из России, врачу-урологу по образованию, нынче трудившейся медсестрой, и рассказала ей про происшествие с мужем. Та сначала расхохоталась до слез, а потом объяснила доверчивой Веронике, что порвавшаяся часть мужской анатомии называется «уздечкой», и что травмировать ее можно одним единственным способом, пытаясь засунуть куда не надо. Вернувшись домой, Вероника закатила истерику. Рамон поначалу держался как партизан, но потом уже к утру, и изнуренной многочасовой ссорой, психанул и признался, что изменил. И даже не один раз. Память Вероники потом не раз возвращалась к этому моменту. Не скажи тогда правду ее, муж, она бы наверняка дала себя уговорить, и та ее прошлая жизнь продолжилась бы, как ни в чем не бывало. Ни болезненного разрыва, ни слез, ни первых седых волос. Но все вышло, как вышло, и Рамон признался. Почему? Скорее всего, он и сам устал от вранья. А может, потому что уже давно разлюбил ее? Вероника перевернулась на живот и, готовая вот-вот расплакаться, уткнулась лицом в подушку. Составив фоторобот и отпустив Стольцева домой, Лучко принялся листать свой блокнот, размышляя над видением Глеба. Никаких сомнений в его рассказе у капитана не было, ни в первый раз вместе работают. Значит, убийцы Гонсалиса обменивались знаками — В целом это отдаленно смахивает на сигналы, которые подают друг другу хорошо обученные бойцы во время скрытного продвижения по территории противника. Что-то вроде «наблюдай» и «стой». Лучко тут же вспомнил рассечение, оставшееся на лице Гонсалиса от ударов локтем. «Испанцы завалили профессионалы?» Но штука в том, что капитан и сам бывший спецназовец никогда не встречал подобных жестов. То, чему их обучали, совсем не похоже на описание Глеба. И, наконец, самое главное. Но какой, черт возьми, отношение ко всему этому имеет глиняная корова, которую Гонсалес, по словам Стольцева, снял с полки за секунду до того, как в комнату ворвались его убийцы. 5. Страстной бульвар Они договорились встретиться на Страстном и пройтись туда-сюда по бульварному кольцу от Тверской до Арбата. Маршрут был выбран не случайно. Когда-то Глеб и Вероника, рука об руку, вдоль и поперек исходили эти места, знали каждый двор, каждый переулок. С трудом отбросив нахлынувшие воспоминания, Глеб спросил. А что заставило тебя расстаться с Рамоном? Жизнь. И кто же стал инициатором? Мне кажется, это очень личный вопрос. Какое тебе дело? Любопытно только и всего. Вообще-то разбежаться предложила я. Но почему? Вероника грустно усмехнулась. «Ну, ты же лучше меня знаешь, что у археологов, как у моряков, по невести на каждом раскопе. В общем, в какой-то момент я устала». «Значит, Рамоша до самых седин все так и не угомонился?» не. А как он себя вел в последнее время? Ты не заметила никаких странностей?» Она заглянула ему в глаза. «Ты что, допрашиваешь меня? Бог с тобой!» Да в том-то и дело, что не было ничего необычного. Когда Рамон в последний раз заезжал нас проведать, он был в прекрасном настроении. Все время шутил, дурачился. Ты сказала, нас? Да, нас с сыном. У тебя есть сын? Глеб невольно остановился. А что тебя так удивляет? Разве ты не в курсе, что женщины иногда рожают? «Но ты, помнится, категорически не хотела. Ну ты даешь. Это когда было-то?» «Твоя правда. Ладно, давай-ка сменим тему. После всего, что случилось, ты не думаешь вернуться?» «Издеваешься?» «Рамон вот вернулся на неделю, и что?» «Нет, я в эту клоаку больше не ногой». Глеб дружески подтолкнул Веронику в плечо. «Да брось, разве ты не находишь, что родина порядком похорошела со времени твоего отъезда? Оглянись по сторонам». Затем он задал вопрос, который уже давно вертелся у него на языке. «Зачем Рамон мне звонил?» «Может быть, искал помощи?» «От меня? После всего, что случилось?» «Послушай, ты можешь хоть на время забыть о том, что мы когда-то расстались из-за Рамона?» «Ты хочешь честного ответа?» Вероника порывисто схватила Глеба за руку. «Ради всего того, что было между нами!» Он отвел глаза. Вероника еще сильнее вцепилась в его запястье. «Пожалуйста!» С трудом высвободив ладонь, Глеб нехотя согласился. «Хорошо, хорошо!» Внезапно откуда-то из сумочки Вероники послышался слащавый мужской голос, нежно выводящий «Бессаме, бессаме мучо». Это звонил мобильный. Бьюсь об заклад, мелодию звонка выбирал еще Рамон, это вполне в его духе, — подумал Глеб. Вероника вынула телефон из сумочки, но, ткнув пальцем куда-то не туда, сбросила звонок. Купила новый телефон перед самым отъездом, все никак не привыкну пожаловалась она. Да, похоже, Рамон тут ни при чем. Через два дня похороны, печально сообщила Вероника. Придешь? Да, конечно, и вообще, если нужно чем-то помочь... Она покачала головой и отвернула лицо, чтобы скрыть набежавшую слезу, однако быстро взяла себя в руки. «Знаешь, мне, по правде и самой, совершенно непонятно, почему Рамон позвонил именно тебе. А я тебя о чем толкую? В Москве миллионы телефонных номеров, а он набрал мой». «Вот в этом-то нам с тобой предстоит разобраться». В голосе Вероники не чувствовалось и следа недавней слабости. Она выглядела спокойной и сосредоточенной. «Рамон явно хотел, чтобы ты ему помог, так?» Теперь его больше нет. Но ты же можешь помочь мне. В чем? Я хочу знать, кто и за что лишил моего сына отца. Но каким образом я могу быть тебе полезен? Ой, ой, не скромничай. Я уже поняла, что ты регулярно оказываешь помощь вашим силовикам. Но откуда у тебя, скажи на милость, эти способности?» — Раньше я ничего такого за тобой не замечал. Глебу ничего не оставалось, как рассказать о давнешнем происшествии, травме головы и ее чудесных последствиях. Вероника отреагировала фразой, прозвучавшей по-русски довольно коряво. — Это больше, чем гениально. Непривычное сочетание слов резануло слух. — Господи, да она стала говорить на родном языке, как иностранка. «Значит, ты теперь запросто видишь всех и вся насквозь?» — спросила Вероника с легким смешком. «Ну, во-первых, не всех и не вся, а только те предметы и тех людей, с которыми вступаю в непосредственный контакт. Во-вторых, этот контакт должен быть достаточно продолжительным, чтобы я успел сосредоточиться. В-третьих, это получается отнюдь не запросто, видения даются мне с трудом, и чем дальше, тем больше». Кроме того, третий глаз открывается не всегда. Временами как не тушься, а кроме мигрени ничего не добьешься. Так что я стараюсь пользоваться этими способностями лишь в исключительных случаях. Например, когда это нужно следствию? Например. Как интересно. А чем еще ты теперь занимаешься? Ты ведь всегда хотел стать следующим шлиманом наверное, не вылезаешь из археологических экспедиций, как и мечтал». «Вовсе нет. Представь, читаю лекции на кафедре истории древнего мира». Вероника рассмеялась. «Невероятно! Ты преподаватель? Ну и как? Уже успел отбить красивую студентку у какого-нибудь несчастного юноша? Шутливо поинтересовалась она. Шутка вновь навела Глеба на грустные воспоминания, и на дальнейшие расспросы он отвечал сухо и односложно. Пройдясь еще немного, они расстались на Пушкинской. Вероника сделала несколько шагов по направлению к метро, потом резко обернулась. «Знаешь, мне не дает покоя еще одна мысль. Но почему Рамон, услышав твой голос, так и не попытался ничего сказать?» Начался час пик и плотно прижал пассажиров в метро друг к другу. Фу, прямо как балтийская килька!» Ругалась про себя отвыкшая от московской давки Вероника, продолжая рассеянно провожать взглядом мелькавшие за окном вагона огни. И в самом деле, почему Рамон набрал номер Стольцева, а дозвонившись не стал говорить? Что он хотел? Может, Глеб чего-то не договаривает? И почему Рамон не связался с ней? Да, они уже более полугода как разъехались, но по-прежнему оставались мужем и женой. Что еще скрывал от нее Рамон, кроме своих шашней с юными стажерками? Так и незажившая рана на сердце заныла с новой силой. Вероника тряхнула головой, словно отгоняя неприятные воспоминания. Если муж знал о какой-то грозящей ему опасности, почему держал ее в неведении? Хотела оградить? От чего? От кого? И что он такого натворил в Испании? Да еще так, что она об этом ни сном, ни духом. Впрочем, секреты от жены — это как раз в духе Рамоши. Она чуть не до крови закусила губу и уткнулась лбом в холодное стекло. Расслабиться все равно не удалось. Теперь перед глазами Вероники снова встала та жуткая сцена в собственной квартире, когда Глеб наподобие Кликуши погрузился в транс, а потом стал рассказывать о пригрезившихся ему видениях. Рассказывал, надо сказать, складно, будто и впрямь стал очевидцем нападения на Рамона. Она слушала и чувствовала, как мурашки ползут по коже. И хотя поначалу ее так и подмывало предложить доморощенному экстрасенсу, а заодно и исследователю прекратить весь этот цирк и оставить ее в покое, она все-таки сдержалась. Причиной тому послужила одна деталь, вскользь упомянутая Глебом, а именно то, что Рамон, волнуясь, засовывал ручку себе в рот. Эту дурацкую манеру он приобрел совсем недавно. Пару лет назад, бросив курить, Стал рефлекторно тянуть в рот все, что хоть чем-то напоминало сигарету. И об этой привычке, кроме нее, никто не знал. Выходит, Глеб не блефовал. Он каким-то сверхъестественным образом увидел то, что произошло несколько дней назад. М «Да, Глеб Стольцев». Но кто бы мог подумать, что их пути снова пересекутся, да еще столь неожиданным образом. Она вспомнила, как почти 20 лет назад обратила внимание на нового однокурсника. Тот чем-то неуловимо походил на ее добермана, та же нечеловеческая грация, бьющая через край энергии и врожденное чувство собственного достоинства. В общем, типичный чемпион породы. Не испытывавшая недостатка в мужском внимании Вероника на время позабыла о Глебе, но затем он стал все чаще напоминать о себе. Все норовил то сесть поближе, то как бы невзначай помочь с заданием. Стольцев с виду не особо напрягался в учебе, но при этом сдавал все на пять. Только однажды получил на экзамене четверку, это стало сенсацией на курсе. Легкость, с которой Глеб покорял академические вершины, конечно, была обманчивой. Помнится, Веронику совершенно поразило, когда она увидела, что Стольцев на лекциях используют им самим придуманную систему ускоренной записи. А еще у Глеба был врожденный талант к языкам. К выпускному курсу он уже мог заткнуть за пояс иных преподавателей греческого и латыни, и был способен поддержать разговор на четырех живых языках. Однако оказалось, что учеба учебая, жизнь жизнью. Это в ВУЗе думают, что тот, кто лучше учится, тот и добьется потом наибольших успехов. А В жизни все не так, и, как правило, наверх пробиваются те, кто в универе ходил в середнячках, то ли они сэкономили силы, правильнее распределив их по длинной жизненной дистанции, то ли дорога к успеху вымощена вовсе не знаниями, а чем-то совсем другим. Вот так и со Стольцевым. По признанию некоторых преподавателей, он был лучшим студентом за все годы их работы, тем не менее нынче его одногодки уже давно успели сесть в начальственные кресла, а сам Глеб не стал ни за вкафом, ни даже доктором наук, хотя вот уж кому расплюнуть. Впрочем, какое ей теперь дело до бывшего однокурсника и бывшего возлюбленного? Одернула сама себя Вероника и снова уставилась на мелькающие за стеклом семафоры. Поздно вечером, когда глаза Глеба уже стали слипаться, Его память снова не кстати прокрутила вчерашнее видение. Но что такого ценного было в той коллекции статуэток, что Гонсалес глаз нее не сводил, будучи на волосок от смерти? И что он пытался написать на столе? Неужто Рамон и впрямь так обосурманился, что даже в последний миг думал не по-русски? А ведь Вероника говорила, что Гонсалес никогда не был чистым билинговым. Хотя отец самого раннего детства обучил его испанскому, своим родным языком Рамон читал русский. Не зря же во многих странах родной язык называют языком матери, а мать Рамона была чисто русской женщиной, и значит, русский был ему роднее некуда. Так почему свое предсмертное послание он выцарапал по-испански, И кому оно, елки-палки, предназначалось? Надо сказать, что при всей своей неприязни к Рамону Хуановичу Глеб признавал, что тот был прекрасным историком и блестящим знатоком древних языков. Постой, постой. А что, если это вовсе не испанский? Глеб снова зажег ночник и раскрыл блокнот, который всегда держал на тумбочке. Он крупными буквами вывел «Алуцинак». Поразмышляв несколько мгновений, Глеб развернул лист обратной стороной и поднес к лампе, чтобы разглядеть на просвет. «Кретин! Как же он раньше не сообразил!» 26 Каникулы Каникула. Жена и дочь еще не жились в своих постелях, когда Лучко заварил себе чаю и отправился в ванну Хотя бы раз в неделю он обязательно брился опасной бритвой. Процедура требовала времени и сосредоточенности, как медитация у йогов. Так же, как и медитация, бритье с старым заленгеновским клинком в роговой оправе Капитан предпочитал называть ручку оправой, а не ручкой. Тоже приводило к просветлению в мозгах. Самым сложным местом был глубокий шрам на щеке, воспоминания о второй чеченской. Капитан потуже натянул кожу и провел безупречно отточенным лезвием по щетине. Раздалось приятное шуршание. Лучко очень нравился этот звук, и он слегка усилил нажим, словно подкрутил ручку громкостью у проигрывателя. Насладившись ощущениями, капитан смыл с лица остатки пены и любовно смазал клинок маслом, как казак шашку после боя. Разломав пару свежих бубликов и тщательно обмакнув кусочки в мед, капитан отхлебнул приторно сладкого чая и с неудовольствием отметил, что сегодня даже зеленгеновская бритва не навела ожидаемой ясности в голове. По крайней мере в том, что касается дела Гонсалеса. Зачем тот приехал в Москву? Кто знал о его приезде? Что за тайну пытались вырвать у Гонсалеса его убийцы? Чаепетие прервала вибрация мобильного. Лучко взглянул на экран. «Стольцев? В 7.30 утра? Разве он не в отпуске?» «Я, кажется, разобрался», — сходу затраторил Глеб. «В чем? Это не корова. Это бык!» Помолчав несколько секунд, Капитан осторожно осведомился. «Как ты себя чувствуешь? Часом не приболел?» Не замечая сарказма, Глеб продолжил с той же скоростью. Похоже, Гонсалес пытался написать какую-то фразу бустрофедоном, но его прервали. «Каким таким еще быстропидоном?» с усмешкой переспросил капитан. Бустрофедон? Это способ письма, при котором первая строка пишется справа налево, вторая слева направо, третья снова справа налево и так далее. А при чем здесь бык? А при том, что именно таким образом вспахивают поле. Собственно, само название Бустрофедон составлено из двух греческих слов.